Комплекс Кенисон, одна из базовых станций Фрик, находился на равном расстоянии и от Земли, и от Луны И был ориентирован таким образом, что в хрустальной лизе потолка сияли обе ближние планеты Голубоватый шар Земли, затянутый кое-где облаками, и ее серебряный спутник На лунном диске виднелись зеленые пятна, зона обитаемых кратеров, засаженных лесами а Землю окружало кольцо за атмосферных поселений, обсерваторий и космических гаваней, что отправляли и принимали корабли. Кольцо сияло ярким светом и казалось новой галактикой, возникшей из небытия стремительно и внезапно, с поразительной быстротой. В этом не было преувеличения. Что такое тысяча последних лет в масштабах Вселенной? Киннисон являлся крупной станцией, включавшей все необходимые службы. От центра галактической связи и портовых терминалов до модуля реабилитации с его бассейнами, киберхирургами и криогенным блоком. ФРИК – Фонд развития инопланетных культур владел десятками подобных баз, разбросанных в Солнечной системе и у далеких миров, входивших в Земную Федерацию. Его эмиссары тайно или явно трудились на сотнях планет, не столь благополучных, как звездная колония Земли, и населенных либо гуманоидами, либо существами, совсем не похожими на людей, но обладавшими разумом. Эти патронируемые миры были далеки от совершенства. Невежество, переполнявшее их, порождало жестокость. Робкие побеги знания вытаптывались в кровопролитных войнах, сгорали в пожарищах катастроф и эпидемий. Темные века тянулись бесконечной чередой, складываясь в тысячелетия. Фонд пытался им помочь, не всегда своевременно и успешно, но поражения, провалы и ошибки, как и удачи, тоже являлись зерном бесценного опыта. Искусственный разум Кинесона и интеллект и прочих баз хранили его в своей бездонной памяти. Две планеты, голубоватая и серебристые, сияли в прозрачном куполе потолка. Неяркий ровный свет струился от, от акродейтовых стен, заливая просторное помещение. Оно казалось пустоватым: круглый дубовый стол, несколько просторных кресел, стойки голопроекторов и древнее изваяние тота, -то, египетского бога мудрости, покровителя песцов. Больше ничего. У стола сидели четыре человека. «Тревельян согласился», — произнес Юи Сато, склонив темноволосую голову к плечу. Его хрупкая изящная фигура тонула в большом кресле. Вообще-то ему положен отпуск, но он согласился. Щербаков его уговорил. «Большой умелец этот Щербаков», — заметил Мохаммед Артега. Он был басист, широкоплечий ряжест, с мощной выпуклой грудью уроженца Тхара. У его губ поблескивала почти незаметная завеса фильтрующей маски. В земном воздухе, наполнявшем станцию кислорода для Артеги, было многовато. Сидевший рядом с ним Пьер Каралис, смуглый длинноносый, худощавый, согласно кивнул. «Умелец, больше того, дипломат». «Будущий консул!» — усмехнулся Андрей Сокольский, прикрыв веками блеклые серые глаза. «Уйду на покой через пару лет и завещаю ему свое кресло. Надеюсь, никто не против?» Артега буркнул что-то одобрительное, смуглый коралли снова склонил голову, но по лицу Юисата скользнула тень неудовольствия. «Не будем отвлекаться, коллеги!» — проговорил он. Сегодня у нас на повестке не выбора консула, а миссия Травельяна и катастрофа на пекле. Как вам известно, орда кочевников перевалила через горы. Четверо сидевших за столом являлись консулами Фрик, секцией консульского совета, состоявшего по традиции из дюжини членов. Сфера их ответственности распространялась на экзотические миры. Большей частью населенные негуманоидами, либо имевшие особенности географического, социального или иного характера. Понятие экзотически трактовалось в фонде весьма широко, включая, например, сайкат, аборигены которого пребывали в каменном веке, или осиер, упорно не желавший выходить из средневековой стагнации. Пекло, знойная планета в системе двух солнц с ее вулканами, пустынями, недостатком воды и воинственными обитателями, несомненно, являлась неординарным миром, где жизнь и разум балансировали на грани гибели. Нашествие северных варваров, каким-то чудом перебравшихся через непроходимый горный хребет, могло покончить как с первыми ростками цивилизации, так и с усилиями фонда, пестовавшего эту скудную поросль на протяжении 60 шестидесятилетий. Проблема требовала решительных мер и присутствия опытного эмиссара, специалиста по экстремальным ситуациям, такого как Ивар Травельян. «Где он сейчас?» – спросил Артега. Маска у его рта медленно колыхалась так дыханию. Отбыл с Сайкатской исследовательской станции на транспортном корабле ГР-15-4044. Транспорт доставил на Сайкат оборудование для группы Щербакова и движется дальше, к Хаймору, а затем к Горькой Ягоде и Пеклу. Юэй махнул рукой, свет в отсеке померк и в лучах голопроектора вспыхнула на столом карта окраины галактики. Как видите, самый оптимальный маршрут. Грузы на Хаймор и Горькую Ягоду будут сброшены на квадропланах, так что задержка составит 40-50 часов, не больше. Три недели на весь перелет, и Троверьян окажется на пекле. «Последние прыжки в провале», — заметил Сокольский, разглядывая карту. «Область практически непосещаемая. Или я ошибаюсь?» «Думаю, не ошибаешься», — пробасил Артега. «Лет девятьсот назад наши флотилии бились в провале с Фата, но не в этой зоне, а повыше, за Тхаром и Роуном в направлении Галактического полюса. Там до сих пор кружат обломки их кораблей». Он уставился на карту с темнеющей бездной провала, что разделяло две ветви галактики – рука Ориона и рукав Персея. Провал казался трещиной в необозримом звездном поле, гигантским черным серпом, шириной в 4000 парсок. Курс корабля Триверьяна был показан алыми точками. «Станция...» — Ортега повысил голос. Данные по завершающей части маршрута ГР-15-4044. В этом районе что-то есть? Блуждающие планетоиды, газовые облака, метеоритные рои...» Только пустота, консул Артего, прозвучал мелодично голос искусственного интеллекта Киннисона. Последние 180 лет район не посещался, но до того предпринимались две картографические экспедиции Звездного Флота. Нужны подробности? Нет. Покачав головой, Артего бросил на сото виноватый взгляд. Не сочти за обиду, и не думай, что я хочу тебя проверить. Просто любопытно. Эта зона неподалеку от Тхара, моей родины. Юисата повел рукой, карта погасла, и стены засветились ярче. Пекло на границе провала, и этот маршрут самый оптимальный. Спокойно продолжил он. Если двигаться от секторов ТРУК-7 или мимо Тхара, потеряем дней 8-10. Впрочем, курс еще не поздно изменить. Транспорт вылетел с Сайката вчера и сделал первый прыжок к Хаймору. «Судно недоступно для связи, но можно выслать сообщение в нашу миссию на Хайморе». «Не будем усложнять», — сказал Коралис. «Маршрут представляется мне безопасным, да и не в маршруте дело. Что творится на пекле, и что мы порекомендуем Тревельяну? Вот вопрос». «Андрей», — он повернулся к Сокольскому, — Там сейчас твоя группа. Где они? И что сообщают? Все в безопасности на базе. Я велел покинуть Кьол, торговые города и другие обитаемые земли северной зоны пустынь. А на дальнем юге мы еще не работали, и наших людей там нет. Нет информации о том, как кочевники перебрались через поднебесных ребят. Вот реконструкция этой территории. Сокольский щелкнул пальцами, и над столом поднялись миниатюрные горы. Голографический пейзаж был живым. Дымились и извергали лаву сотни-полторы крохотных вулканов. Ползли каменные пылевые лавины. От западных и восточных морей двигались стада сизых облаков, по времени проливаясь дождями. «Варвары здесь, в предгорьях», — произнес Сокольский, и несколько южных ущелий окрасились в серый цвет. Переход был тяжелым, теперь они отдыхают и не тронутся с места, пока скакуны не наберутся сил. — Еды у них хватает, забили несколько сотен раненых. Гримаса отвращения скользнула по его лицу. — Я получил доклад Энджелы Престон с результатами воздушной разведки. — Похоже, кочевники двинутся в Киол не раньше, чем через месяц. Рубят деревья, ладят телеги, жгут костры, пляшут под дождями, а скот отъедается в зарослях бамбуковых трав. Их поражает изобилие влаги и зелени. «Значит, время у нас еще есть», — заметил Артега и после паузы спросил. «Престон координатор миссии?» «Да». «Опытный работник, смотря в какой области, Мохаммед». «Она вулканолог и, как мне кажется, слегка растерялась». Члены ее группы – вулканологи, океанологи, планетологи, этнографы, специалисты по терраформированию и управлению погодой. Социоксинологов там нет, ибо, как нам казалось, главная проблема пекла – пекло, климат. Недостаток воды и плодородных земель определяет структуру общества, связи и конфликты между племенами, религию, обычаи. Словом, все от альфа до омеги. Пока не прорвались кочевники, Престон и ее группа трудились весьма успешно. Их основная задача оберегать келы-торговые города, решалась в геологическом и географическом планах. Картография, развитие мореходства, поиск водных источников, стабилизация вулканической деятельности. С этим они превосходно справлялись. Сейчас нужны другой опыт и другие действия, сказал Юисата. «Разумеется». Сокольский уставил суполированную крышку стола, побарабанил сухими пальцами и повторил. «Да, разумеется. С этим и связана моя просьба отправить на пекло траверьяна». Минуту-другую царила тишина, затем Коралис спросил. «Кто ведет Северян? Серый трубач?» «Он, согласно данным воздушной разведки». Видели его бунчук, его палатку и личность знакомого облика. Конечно, с поправкой на возраст. Ему сейчас года 22 по местному счету. 54 в земном измерении. Для пекла это еще не старость. Тема опаснее, Андрей. Кораллес поднялся и начал расхаживать от стены к стене, подпрыгивая на каждом шагу. Тяготение на Кеннисоне было меньше земного. Я просмотрел материалы по пеклу и выяснил, что мы работали только в районе подножия мира и прилегающих морей, считая, что там сосредоточены все центры цивилизации. У нас нет постоянных эмиссаров на севере, среди кочевников, на дальнем юге и на других материках, кроме Хиры. Считаю, что это ошибка. Он резко повернулся и замер рядом со статуей Тота. Чем-то они были похожи, бог с головкой ибиса и длинноносых выдащавый человек. Если бы у нас был наблюдатель в кочевых племенах, мы могли бы эффективнее влиять на ситуацию. По крайней мере, мы оценили бы их ДПИ. Примечание 1. И этот поход северян не стал бы неожиданным. Однако после высадки на пекле и первого планетографического обзора возобладало мнение, что поднебесный хребет неприходим, и значит Кьелл и его соседи защищены от варварских вторжений. Кто это придумал? Какая дурная голова? Станция, справку. Не надо, сказал Сокольский, похлопав себя по макушке. Вот эта дурная голова, коллега. 60 лет назад я и покойный Шинанди руководили экспедицией Марсианского университета, той, что нашла двойную систему асура ракшаса и высадилась на пекле. Шинанди был координатором, я планетологом и первым его помощником. Насчет хребта моя идея, но хребет в самом деле непроходим. Он устало откинулся в кресле и добавил. Во всяком случае с теми средствами, какие есть у кочевых племен длинноруких. Рогатые скакуны, веревки, лестницы и собственные ноги. Кораллис пожал плечами. Но все же они это сделали. Войско серого трубача перешло горы. Оставим в покое свершившийся факт, произнес Юисато. Наша задача подготовить рекомендации Тревельяну. Твои предложения, Пьер. А что мы собственно можем? Использовать устрашающие фантомы, поставить инфразвуковой заслон, перекрыть дорогу орде силовыми барьерами? Слишком заметное средство, пробасил Артега. Полагаю, нужно действовать тоньше. Массовый гипноз, но мы не успеем вывести на орбиту ментальный излучатель. Такое воздействие исключается, сказал Юисата и повернулся к Артеге. «Мохаммед, может быть, ты поясни, что понимается под словом «действовать тоньше». Поясню, но сначала хотел бы выслушать мнение Андрея. В том, что касается пекла, он наиболее компетентен». Сокольский обвел взглядом коллег. Было заметно, что он пребывает в нерешительности. То ли его идея являлась слишком радикальной, то ли трудноосуществимой. Наконец он произнес Можно предложить два варианта – пассивный и активный. В первом случае мы оставляем все как есть. Орды серого трубача громят кьол и другие земли у подножия мира, уничтожают население, жгут города, рубят деревья, но волей-неволей приобщаются к местной культуре, сливаются с остатками автохтонов и, наконец, цивилизуются. Этот процесс растворения варваров среде покоренных народов хорошо известен. Готы в Римской империи, монголы в Индии, Персии, Китае, гиксосы и ливийцы в Египте. То же произойдет и с нашими длиннорукими. Со временем они избавятся от своих омерзительных привычек. — Извини. — Каралис шагнул к столу и опустился в кресло. — Омерзительные привычки. Ты имеешь в виду каннибализм? — Не только. Их религию, ритуалы поиска воды, убийство пленных, раненых, больных и стариков. Все, вплоть до секса и способов казни. Однако не подлежит сомнению, что через век другой конвергенции мы получим более цивилизованное общество. Такое, которое способно воспринимать и разумно использовать наши эстапы. Примечание 2. «Но это время мы потеряем», — возразил Каралис. Столетие или два. Возможно, больше. Потеряем не только время, но жизни тысяч и тысяч людей. Тех, что обитают в предгорьях хребта, в оазисах над великой пустыней и в приморских городах, добавил Сокольский. Все эти бароны и магистраты тоже не сахар, как и их подданные, Но не хотелось бы, чтобы они попали в котел дикарей-каннибалов. Поэтому я за второй вариант, активный. Разумеется, без сильнодействующих средств вроде инфразвука или ментального облучения. Он опять забарабанил пальцами по столу, разглядывая крохотный горный хребет, все еще висевший в воздухе. Проникновение во властные структуры. Вот универсальный метод корректировки исторических ошибок. Мессия, пророк, религиозный вождь или серый кардинал за спиной владыки, или новый повелитель места почершего старого, Ну, эти сценарии вам знакомы не хуже, чем мне. «Собственно, и я хотел предложить нечто подобное», — проговорил Артека после паузы. Затем, вскинув взгляд к потолочной линзе, где сияла голубая планета и ее серебряный спутник, задумчиво добавил. «Старушка Земля предлагает нам массу различных рецептов. И что характерно, большая их часть опробована в те эпохи, когда не было силовых барьеров, ментальных излучателей, аннигиляторов и даже примитивных лазеров. «Человек — вот самое грозное оружие», — сказал Юисата. «Опытный и решительный человек», — уточнил Сокольский. «Опытный и решительный», — эхом откликнулся Артега. «Скоро мне придется вас покинуть, коллеги», — произнес Коралис. Вы знаете, что назначена встреча с парапримами, и в нашей делегации, той, что уйдет на Гондване, я представляю фонд. Парапримов обнаружил Ивар Тревельян. Я многое слышал о нем, в том числе эту невероятную историю о Босиере и парапримах. Говорите, опытный и решительный. Надеюсь, он как раз таков. По губам Юисата скользнула улыбка. Можешь не сомневаться, Пьер. Когда он окажется на пекле, я не позавидую серому трубачу.